Глава 15. Спасательная операция. В каюту я так и не ушла. Потому что не ушла и всё. «Успокойся», — бросила Хейзл через плечо. «Истерикой тут не поможешь». «А что, если он на том корабле?» Эта мысль не давала мне покоя. Почему бы еще пираты не смогли улететь?» Ощущение, что время утекая сквозь пальцы, заставляло нервно сжимать кулаки. «Что, если их расстреляют?» «Не расстреляют», — она качнула головой. В отличие от меня, капитан Суары сказалась спокойной, как сфинкс. «Слишком важная зацепка. вероятности то всего две. Он или на корабле, или на планете. В первом случае мы ничем не поможем». Рано или поздно их захватят, и этого безрассудного мальчишку спасут. Я даже не сразу поняла, о ком она говорит. Хотя, в общем-то, да, для хейзел капитан Магрит — мальчишка. А вот если он на планете, помочь ему сейчас некому, кроме нас. Продолжала она. На самом деле была еще и третья вероятность. Он мог быть на одном из уже улетевших кораблей. Мы ведь не знаем, что произошло на самом деле» но об этом все мы предпочитали не говорить и не думать садимся на место посадки принцессы пилот не стал оборачиваться нет хейзел чуть подалась вперед насколько позволяли страховочные ремни он полетел проверять экскурсионный маршрут значит идем низко над землей вдоль маршрута на наше счастье Милс судно небольшое и универсальное позволяющее такие маневры в атмосфере Катер мы нашли довольно скоро. Торчащий из воды закрылок можно было бы не заметить с высоты, если бы не припаленные верхушки деревьев чуть выше по течению. Похоже, его протащило по воде, а застрял он уже ниже, на отмеле. «Здесь садись!» — бросила я, забыв, кто здесь отдает приказы. Но никто почему-то не стал одёргивать. Найти место для посадки удалось не сразу. Берега у местной речушки оказались неровными, каменистыми, да еще заросшими. Берега водоемов — единственные места на этой планете, где росло что-то, кроме колючек. Впрочем, корявые и изломанные деревья походили на те же самые колючки, только увеличенные во много раз. На время посадки я опустилась на пол и вцепилась руками в кресло Хейзл. А едва пол подо мной перестал дрожать, вскочила и молча кинулась к шлюзу. Впрочем, Хейзл, О'Келли и Милецкий ненамного отстали. До реки я бежала, перепрыгивая через камни и обходя деревья. А вот, оказавшись на берегу, резко затормозила, сделала знак своим спутникам не приближаться и пошла вдоль воды, медленно пригнувшись. — Хон, ты спятил? Фрэнки все-таки догнал меня и схватил за плечо. Во второй руке у него оказался бластер, как у остальных моих спутников. — Здесь могут оставаться пираты. — Стой на месте! — прошипела я. — Затопчешь все! Хейзл, не подходя, махнула пилоту рукой. — Фрэнки, прикрывай Хона. «Иди след вслед. Парень только пожал плечами недоуменно. А я не стала ничего объяснять. Просто снова пригнулась и продолжила двигаться вдоль берега с черепашки скоростью. Навыки следопыта были в моей программе обучения. Правда, учили меня больше ориентироваться в городских реалиях, но принцип везде один. Внимание к мельчайшим деталям, анализ, выводы. Подсказку может дать зацепившийся за что-то волосок, раздавленная травинка, сломанная ветка. Все эти микроследы, которые почти невозможно заметить. Если, конечно, ты не наделён сверхострым зрением, а твои навыки не тренировали годами, наказывая за малейшую ошибку. На самом деле в городе куда сложнее. Всюду роботы-уборщики, люди снуют туда-сюда, и любые следы исчезают и затираются очень быстро. Здесь же, на безлюдной планете, где даже ветра практически не дуют, есть надежда найти что-то даже спустя время. За ошибку можно было получить удар электрошоком. А за проваленное учебное задание кое-что похуже. Но сейчас я была благодарна за те тренировки. Без них я бы ничего не заметила. Берег неровный, с низким в локоть высотой, местами осыпающимся обрывом. Но вот эта осыпь выглядит чуть иначе, чем другие. Раздавленный камешек. Они здесь крохкие и легко рассыпаются под ногами. Сломанная колючка, уже засохшая. Здесь он выбрался из воды и лежал какое-то время. А дальше нет, следов борьбы нет, никто его не искал, он ушел сам. Точнее, какое-то время, похоже, полз на четвереньках. Вот здесь, немногим дальше от берега, снова отлёживался. А потом... Что ты там видишь? Фрэнки послушно шел след в след, явно не понимая, почему. Я досадливо мотнула головой. Время по-прежнему текает сквозь пальцы. Но сейчас я должна быть собранной, как Хейзл. Только тогда я смогу что-то сделать. Только час спустя я отыскала доказательство, что не сошла с ума, мне не чудится, и иду я верным путем. И смогла с торжеством предъявить своим спутникам слегка смазанный отпечаток, в котором при наличии некоторой фантазии можно было опознать часть следа ботинка с рифлёной подошвой. Форменного ботинка. После этого мешать мне уже никто не пытался, как и задавать вопросы. А я едва не ползла носом в землю, отыскивая мельчайшие знаки, способные указать на то, куда направился наш капитан. В какой-то момент хейзел вместе с нашим навигатором отстали и исчезли где-то. Я не обратила внимания. В одном месте сердце едва не оборвалось, вместе со следом, потому что его пересекало множество других следов с незнакомыми протекторами подошв и даже не всегда человеческой формы. Ясно, кто мог здесь топтаться. Радовало только, что эти следы выглядели куда более свежими. Есть надежда, что бандиты были здесь позже капитана, а он успел уйти куда-нибудь далеко. Заново найти след оказалось непросто. Я успела почти отчаяться. все таки я не поисковая собака. Да и никакая собака ничего не учуяла бы спустя столько времени. «Их посадочная площадка недалеко». Хейзл бесшумно появилась рядом и махнула рукой в сторону. Там, похоже, целый лагерь был. Мусором много оставили. «Вот оттуда и обстреливали катер», — подал голос Милецкий. Я молча кивнула. «Магрит видел, откуда велся обстрел. Значит, должен был стараться уйти в сторону. И наверняка искал укрытие. Например, вон те скалы в отдалении выглядят вполне перспективно. Там могут быть пещеры». След я нашла снова, уже двинувшись в направлении скал. Надеюсь, что нужный след. На каменистой почве искать стало еще сложнее. Приходилось чуть ли не обнюхивать каждый камушек под ногами. А вход в пещеру первым заметил наш навигатор. «Вон там проход». Он указал рукой. Я в первую секунду, выпрямившись, непонимающе разглядывала однообразные на первый взгляд уступы. А Милецкий уже двинулся в ту сторону, не оглядываясь. «Я с карама — пояснил он, — все детство по пещерам с мальчишками лазали. Теперь я тоже разглядела, о чем он говорил. Да уж, тут без наметанного глаза сложно. Интересно, как мог что-то найти на хайец И нашел ли? У самого входа, со всех сторон прикрытого от случайного взгляда уступами и скалами, я убедилась — нашел. Вот этот камень точно стоял иначе. Снизу он чуть темнее. И вот этот определенно передвигали то ли чтобы расчистить путь, то ли наоборот, закрыть от постороннего взгляда. Итак, капитан Магрит спасся с разбившегося катера, выбрался на сушу и даже сумел найти укрытие от пиратов. А потом? Ему нужны были вода, пища, медикаменты, и почти наверняка это он забрался на чужой корабль, чтобы задержать его. Больше некому. Что мы здесь ищем? Несмотря на бродившие в голове мысли, я продолжала механически переставлять ноги. В пещере идти стало легче. И следочки присутствия стали очевиднее. Сбитый сталактит. Явно проходил кто-то очень высокий. Отломанная верхушка сталагмита, испачканная чем-то стена. Надеюсь, это не кровь. Услышав стон, я даже не сразу поняла, что именно слышу. Замерла на секунду, занеся ногу для следующего шага, как, впрочем, все мои спутники. А потом мы все, не сговариваясь, опрометью кинулись на звук, отталкивая друг друга. И снова замерли. Тоже одновременно. все таки кажется, это была кровь. Просто там, на стене, она успела засохнуть. Серафима Павловна. Хейзл поднесла к губам браслет-коммуникатор. Готовьте медицинский модуль. Срочно. В коммуникаторе послышалось сдавленное оханье и грохот, будто что-то упало. Мы нашли его. Шел бы ты в машинное, парень. Серафима Павловна смотрела на меня неодобрительно. Я недовольно нахмурилась, только ведь заглянула, но отступила обратно в проход. Самое неприятное, что она была совершенно права. Здесь я помочь ничем не могла, а вот в машинном для меня полным-полно дел. Арендная Милс суденышка далеко не новая, и по дороге сюда мне не раз приходилось латать то одно, то другое. Без постоянного присмотра механика есть риск не долететь куда надо. А мы еще и гоним изо всех сил. Вообще-то Серафима Павловна почти сразу объявила, что все не так страшно, как казалось. Раны на плече, стреляли явно из бластера, но, к счастью, не слишком метко, даже кость не задета. Еще одна рана на бедре, и снова по касательной. Еще, конечно, легкое сотрясение от удара по голове и многочисленные гематомы по всему телу, но о них и говорить не стоит. В общем, ничего такого, что бы требовало экстренной реанимации. Правда, опоздаемый еще на час-другой, и капитан мог просто истечь кровью. Где-то оказалась перебита вена, потому мы и нашли его в кровавой луже. В общем, успели вовремя. Сейчас Магрит по-прежнему лежал в медблоке под капельницей. Он даже приходил на несколько минут в себя. Но Серафима Павловна сразу объявила, что лучше ему еще отдохнуть. По ее словам, Скоро он будет на ногах, тогда и наговоритесь. Но мы, конечно, все равно гнали. А вдруг откроется внутреннее кровотечение? А вдруг? Да много разных вдруг могло случиться. Хотя на орбите Диар-17 все-таки пришлось задержаться. Нас остановили патрульные. Пришлось на этот раз подробно объясняться, кто мы такие, что искали здесь, кого нашли и почему теперь спешим. А еще предъявлять бессознательного Магрида на наше счастье, сработала репутация капитана. Точнее, обоих наших капитанов. Так что нас отпустили и пожелали удачи. Если честно, я сама себе до сих пор не могла ответить, почему меня так волнует здоровье слишком назойливого нахайца. Может, мне вообще придется по итогам этого рейса бежать с принцессы, искать себе другой лайнер или вообще укрытие на планете. Все-таки повторяться — это тоже риск. Но пока я не могла и не хотела об этом думать как не хотела спать и практически не могла есть. «Тебе и самой бы отдохнуть не помешало». На Хейзл ее наткнулась, едва оказавшись в коридоре. От ее внимательного цепкого взгляда, конечно, не могли укрыться ни круги под покрасневшими глазами, ни слишком нервные движения. «Я и об этом толпичу с самого старта!» сварливо отозвался Джек на моем плече. «Иногда я забываю, что он постоянно со мной». Джек превратился в мою вечную тень. Я опустила глаза. Наверное, пора все-таки задать этот вопрос. «Вы ведь давно про меня знаете, да?» Хейзл пожала плечами. «Давно? Почти с самого начала? А ты как рассчитывала? У капитана, знаешь ли, тоже есть все доступы на корабле?» и надо быть совсем нелюбопытным, чтобы не начать искать, сопоставлять факты и выслеживать, когда экипаж полнится такими занятными слухами. Признать, что облажалась с самого начала, оказалось непросто. Тогда, в 15 лет, я сама себе казалась такой ловкой и хитрой, ведь мне каждый раз удается проскользнуть, никто не узнает меня в новом образе, да я просто неуловима. В конце концов, я профессионал. Не зря же училась, сколько себя помнила. Пусть не по собственной воле, и выбора у меня не было. О том, что до профессионала мне предполагалось учиться еще не один год, а потом оттачивать свои навыки на практике, я тогда предпочитала не задумываться. Ощущение свободы после побега опьяняло. Я и мысли не допускала, что кто-то может меня вычислить. А потом попросту привыкла чувствовать себя на борту в безопасности. «Почему вы меня не сдали?» Я вскинула голову. Конечно, капитан Суарес не могла знать, откуда я такая взялась. Но безбилетник на борту, да еще взломавший все электронные системы лайнера, точно повод обратиться в полицию. «А зачем?» С легкой усмешкой она наклонила голову. «Я наблюдала за тобой. Точнее, за проделками Гремлина. И быстро стало ясно, что ничего действительно ужасного ты не делаешь. Ну, если не считать кухонных краж». Генри, это считает тебя своим персональным проклятием. Но ты просто прячешься. При этом не сразу, но со временем ты стала помогать. Я оценила и то, что все воры и мошенники стали обходить принцессу как чумную, и то, как сами собой чинились поломки. Я сначала многого не умела. Почему-то мне было важно это объяснить. Я начала присматривать за механизмами ни сразу, ни из-за того, что не хотела. Потом дистанционно поступила в инженерную академию. Хотела быть полезной принцессе. Хейзл кивнула. «Кем бы ты ни была раньше, меня это не касается. А для принцессы ты стала ангелом-хранителем. Ну, или домовым. Знаешь, на земле когда-то верили в маленьких человечков, которые прячутся за печкой и помогают людям». Для них ставили блюдца с молоком. Тебе, очевидно, надо приносить подношение генриетиными пирожными. Я невольно хихикнула. И в этот момент из каюты, возле которой мы продолжали стоять, послышался мужской голос. Капитан Магрид смотрел на меня так пронзительно и внимательно, что как-то сразу ясно становилось: Личиной мальчика я здесь никого сейчас не обману. И бежать некуда. Маленький Милс — это тебе не принцесса с ее многокилометровыми палубами, техническими тоннелями и сотнями человек на борту, среди которых так легко затеряться. Разве что выскочить из каюты, где установлен медицинский бокс. Капитан еще слаб. В погоню не кинется. А с корабля не убежишь. Но какого черта, в конце концов? Это я прилетела его спасать. Можно сказать, отдала долг и черта два бы его нашли вовремя, без моих навыков следопыта. Отыскали бы, может, когда-нибудь, много позже, бездыханное тело. Посмертно назначили какую-нибудь награду конфедерации. И тем не менее, прямо сейчас это он сверлил меня взглядом, как будто ничего важнее нет вот в этот самый момент, чем вывести на чистую воду зайца с многолетним стажем. На мое счастье, я была здесь не одна. И с Рафима Павловна. И хейзел и Джек, и даже навигатор Малецки столпились вокруг. Один Фрэнки нес свою бессменную вахту у штурвала. По большому счету, корабль, лежащий на курсе, не нуждается в пилотировании, но в рубке всегда должен оставаться дежурный. Мало ли что случится в открытом космосе. И хейзел только что спросила о том, уж не нашли капитан, поспособствовал тому, чтобы один из пиратских судов так и не улетел от др «Я», — спокойно ответил Магрит. Я восхищенно вздохнула и чуть подалась вперед. Ох, не стоило бы мне привлекать к себе внимание. Хотя какая разница? Все равно он с меня глаз не спускает. Ну как? Тут я невольно затераторила. Версий у меня была масса, но все они исходили с главной посылки. Если бы на том корабле побывала я, ну или другой хакер, ну или хотя бы механик. На кораблях Сигма-класса нет аварийной рубки и дублирующей системы управления. Значит, нужно было взломать основную систему. Хотя нет, тогда надо было бы оставаться на борту. Или запустить вирус от срочной активации. О, еще можно заблокировать сам прыжковый двигатель. Но для этого надо не только пробраться в машины, но и взломать коды доступа. Или... Топор. Прервал меня нахаяц, чуть приподняв уголки губ. Топор? Может, это название вируса или какой-то подключаемой программы? Но почему я такой не слышала? Какой еще? Топор. «Пожарный!» — невозмутимо откликнулся капитан. На несколько секунд в каюте повисла тишина, в течение которой все присутствующие пытались осмыслить это заявление. «Пожарный топор в основном узле отлично заклинивает прыжковый двигатель». Я открыла и тут же закрыла рот. Настолько примитивное решение мне в самом деле не пришло бы в голову. Варвар тоже. Но, да, если механически поврежден только прыжковый двигатель, А старт производился в спешке, и без проверки всех систем корабль вполне мог подняться на одних пусковых, драбать от полиции на маневровых, а вот прыжковый просто не запустится. Представляя, во сколько этажей матерились пираты, пытаясь уйти в гиперпространство, и что именно могли сказать их механики, обнаружив причину неполадок. А ведь тогда уже даже если извлечь механическую помеху, Прыгать без полной диагностики двигателя – самоубийства, на которое, надо полагать, бандиты не готовы. Чем можно механически заклинить двигатель? Ну, вообще-то, в машинном можно найти инструменты на все случаи жизни. Но для этого нужно знать, где искать. А вот щиты пожарной безопасности всегда на виду. Дикий архаизм, вообще-то. На межзвездном корабле столько уровней защиты, что возгорание там практически невозможно. А если невозможное все же случится, Включаются автоматические системы тушения, и тем не менее древние, как мир, красные стенды с топориками и ведерками в машинном размещаются всегда. Вроде талисманов, по-моему, чтобы не пригодились. Впрочем, учитывая, сколько суеверий бытуют среди космолетчиков, от этого амулетика на удачу вряд ли когда-то откажутся. Пожалуй, да. Совершенно однозначно это тот единственный метод, который ни за что не пришел бы мне в голову. Наверное. Как вам удалось уйти? Это уже Хейзл. С трудом, как видите. Неохотно ответил Магрит. Меня раскрыли. К сожалению, мои навыки работы под прикрытием не так хороши, как у одной моей знакомой. Пробраться на корабль в суматохе перед отлетом было несложно. Из-за погрузки все отсеки стояли открытыми, На суета и шум такие, что мне почти все удалось. Даже диверсии никто не заметил. Но уже уходя, я слегка вышел из образа. Кажется, повезло, что они торопились стартовать и не стали долго преследовать меня в скалах. Видимо, решили, что и так сдохну. Серафима Павловна хмыкнула так многозначительно, что и без слов стало ясно. Бандиты были не так уж и далеки от истины. Если бы мы его не нашли... Если бы промедлили еще немного, как он вообще убегал с такими ранами? Впрочем, на адреналиновом всплеске люди порой не на такое способны. А в историю межзвездных перелетов этот случай наверняка войдет как единственный, когда противопожарный топорик в машинном пригодился и решил все.